«Да, но где мы?» — спросил два цветок. Продавец, который склонился над своим столом, равнодушно пожал плечами. «Вряд ли мы где-то», — ответил он. «По-моему, мы в катангенциальной несообразности. Хотя, может, я ошибаюсь. Лавка обычно знает, что делает». «То есть ты этого не знаешь?» «Я, конечно, кое-чего нахватался», — продавец высморкался, — «Иногда я приземляюсь в мирах, где люди разбираются в таких штуках!» Он обратил на два цветка свои печальные глазки. «У тебя доброе лицо, господин. Я не против тебе рассказать». «Про что?» «Что за жизнь? Вечно сидеть в этой лавке?» «Надолго нигде не задержишься, все время в движении, все время открыт. Почему ж ты тогда не остановишься?» «О, в том-то все и дело». — Понимаешь ли, господин, я не могу. На меня наложено проклятие. Вот так-то. Это ужасно. Он снова высморкался. — Проклятие заниматься лавкой? — Да, и я должен торговать здесь вечно, господин, вечно. Даже закрыться мне нельзя. Сотни лет. Как-то раз ко мне зашел чародей, и я совершил страшную вещь. — В лавке? — уточнил два цветок. «О да, я не помню, что именно ему было нужно, но когда он спросил меня про это, я... я издал такой всасывающий звук, ну, ты знаешь, вроде как свист, только наоборот», — и он продемонстрировал. Два цветок помрачнел, однако душа у него была добрая, и он всегда готов был простить. «Понятно», — медленно проговорил он, — «и, тем не менее, это не все». О, -о, О, я сказал ему, что на это нет спроса. После того, как издал всасывающий звук? Да, и очень, может быть, я еще ухмыльнулся. О, боги! А ты случайно не назвал его Милостивый государь? Я. Возможно, я так и поступил. Хм. Но и это еще не все. Не может быть. — Да, я сказал ему, что могу заказать требуемую вещь и чтобы он зашел на следующий день. По-моему, хороший ответ. Вставил два цветок, который единственный из всех людей во множественной вселенной позволял магазинам заказывать для него вещи и ничуть не возражал против того, чтобы переплачивать продавцам, компенсируя неудобство, которое доставило им необходимость держать у себя товар зачастую по несколько часов кряду. ряду. Но в тот день я рано закрылся, продолжал продавец. О, -о, -о. да, и я слышал, как он тряс дверную ручку. У меня была еще табличка на двери, ну самая обыкновенная. Там говорилось нечто вроде "Торговли нет, даже сигаретами не В общем, я услышал, как он колотит в дверь и расхохотался. Ты расхохотался? Да, вот так. Блорт. «Да, не очень-то разумный поступок», — покачав головой, признал два цветок. «Знаю, знаю, мой отец всегда говорил, не суйся со своим товаром в город волшебника». А потом чародей закричал, мол, я никогда больше не закроюсь, выкрикнул кучу слов, которые я не разобрал, и лавка... лавка жила. «С тех самых пор ты так и блуждаешь». — Да, может быть, в один прекрасный день я найду этого чародея, и то, что он хотел, будет у меня в продаже. Но до той поры мне придется кочевать с места на место. — Это был ужасный проступок, — сказал Два-Цветок. Продавец вытер нос передником. — Спасибо. — И все равно он не должен был налагать на тебя столь страшное проклятие, — добавил Два-Цветок. Да, ну что же, продавец поправил передник и предпринял героическо-трогательную попытку взять себя в руки. Во всяком случае, это ведь не приблизит нас к Ангморпорку. Самое забавное, — заметил два цветок, — я когда-то купил свой сундук в такой же лавке, но только в другой. Нас несколько, — откликнулся продавец, поворачиваясь обратно к столу. Насколько я понял, этот чародей очень нетерпеливый человек. «Бесконечно скитаться по вселенной», — в раздумье проговорил два цветок. «Вот именно. Правда, на налогах экономишь». «На налогах?» «Да, налоги — это...» — продавец остановился и наморщил лоб. «Не могу точно припомнить, так давно это было. Налоги, налоги...» «Такие покрывало?» «Возможно, да».